Аудиокнига издательства Симбат. Сара Блейк. Тени нашего прошлого. История семьи Милтон. Элли и Гассум. А также в памяти моём брате Т. Уитни Блейке. 1962-2017. Люди заперты в истории, а история заперта в них. Джеймс Болдуин. Ей Богу. Баба уж кому-то взяться за новый сюжет. Вирджиния Вулф. Перевод Юрия Гольдберга. Читает Анна Слынько. Обычная история. Задумчиво произнёс мужчина, стоящий у руля, разглядывая красивый заброшенный дом на холме. Поместье. Последнее, что остаётся от потомственных богачей. В тот субботний июньский день на яхте их было трое. Они отправились в путь из Рокленда в штате Мэн, намереваясь весь день бы раздить воды залива. В 8-9 милях от берега, войдя в бухточку одного из множества гранитных островов, они увидели прямо перед собой величественный белый дом, гордость какого-нибудь капитана дальнего плавания, прямоугольное строение с длинной лужайкой, спускавшейся к лодочному сараю и причалу. Дом нуждался в покраске. Лужайку требовалось подстричь. Крыша лодочного сарая просела. Часть дранки осыпалась. Пустой причал был латан и перелатан. Это было великолепное зрелище. "Я жду, пока его выставят на продажу", продолжал хозяин яхты. "Он сам плыёт в руки". "Кто владелец?" спросил мужчина, сидевший рядом. "Одна из семейств, которые раньше правили миром". Хозяин вытянул ноги, прижав босый ступни к корпусу яхты. Белая кость. Белая кость, усмехнулся второй. Разве такие ещё где-то существуют, кроме их собственного воображения? Хозяин улыбнулся. Он сделал себе состояние совсем недавно на здравоохранении. Что же произошло? спросил мужчина, сидевший рядом. Думаю, всё как всегда. Пьянство, апатия, тупицы в роду. Как их фамилия? Не знаю. он силой надавил на гик. Милтон Милтонс. Милтон? Третий мужчина, сидевший на сулотке и всё это время смотревший на дом, оглянулся. Как в названии банка Милтон Хегенсон? "Похоже", ответил хозяин и расправив гротовый парус так, чтобы поймать ветер, направил судно к выходу из бухты. Миновав узкий проход, яхта пошла по ветру вдоль острова. Все умолкли. И дружелюбное молчание прерывали лишь команды рулевого: к повороту и под ветер, чтобы остальные перемещали вес с одного борта роскошной яхты на другой, и пригибались, не мешая гику свободно поворачиваться у них над головой. "У этой семьи трагическая история", снова заговорил хозяин, когда яхта поравнялась с оконечностью гранитного хребта на острове. "Говорят, здесь кто-то утонул. Где? Прямо здесь, у тех скал" он указал на груду белых гранитных валунов, торчавших из воды на фоне чистокола и устремлённых в небо елей. Смотреть было не на что. К повороту, скомандовал рулевой, и они уплыли. Затворница. Глава 1. Осень превратилась в зиму, а затем вернулась, но как-то неуверенно. Ноябрьские холода то усиливались, то ослабевали, Напоминай женщину, которая никак не может определиться с нарядом, пока наконец декабрь, рассмеявшись, не взял дело в свои руки. А потом лёд на чёрных дорожках парка всё смотрел и смотрел в небо своим немигающим взглядом месяц за месяцем. И холод всё не ослабевал, хотя по календарю уже наступила весна, так что даже в апреле в нью-йоркском бауэри на углах улиц мерцали жаровни. И человек, пытавшийся согреть руки, мог видеть, как языки пламени отражаются в окнах над его головой и представлять, как эти отблески бегут вдоль авеню, минуя кварталы до самого центра города, до тёплых квартир, где люди, помедлив на пороге, выключают свет, а потом выходят из дома, закутанные в шерсти меха, ворча по поводу холодов. Боже правый, когда же это кончится? Пока одним майским утром всё вдруг не изменило наконец нагрянувшая весна. По всему городу детей выпускали из зимних пальтов в зелёные объятия центрального парка. "Ну вот мы и снова здесь", подумала Кити Милтон, садясь в такси, чтобы поехать в филармонию, где её ждала мать. Шёл 1935 год. На Кити была мягкая шляпа колоколом, поля которой закрывали уши и отбрасывали тень на глаза, подчёркивая матовую белизну её слегка заадренного подбородка и длинной шеи. Её стройную фигуру облекало пышное зелёное шёлковое платье чуть светлей шерстяного пальто, свободно ниспадавшего на колени. Автомобиль тронулся и поехал к центральному парку. В ветвях вязов над головой Китти распускалась весна. Форзиция вдоль тротуаров выкрикивала свои жёлтые новости. Китти прислонилась головой к кожаной обивке салона. Жизнь широка, девочки, много лет назад говорила им мисс Кривинер. Идите по ней, распахнув объятия. Возвышаясь перед рядами школьниц, учительница, старая девочкой из них погиб в Первую мировую, широко раскидывала руки. Кити не знала, плакать ей или смеяться. Она и вправду широко думала: теперь Кити пришла весна, и впереди столько возможностей. Скоро из-за границы вернётся Огден, а Войстербей купил участок под дом. Ей 30, на дворе 35. -й. Недепьять, мосутри. А малютки Джон только что исполнился годик. Еёю мысли заполнила приятная математика жизни. Это слово вспыхнуло у неё на щеках и засияло в глазах. Растянула губы в улыбку. Такси тем временем свернуло на Пятую авеню. Поймав в зеркале взгляд водителя, Кити поняла, что нужно бы отвернуться, чтобы тот не видел её идиотской улыбки, но продолжала смотреть ему в глаза. Водитель подмигнул. Кивнув ему, Кити сползла вниз на сиденье и закрыла глаза. Автомобиль нырнул в туннель, который тянулся с востока на запад под детскими площадками в парке, где играли её дети, возмущённые тем, что утро подходит к концу и приближается время обеда. Они ползали вокруг большой бронзовой статуи любимого шотландского поэта, усаживались словно воробушки на гигантском колене и взбирались, если им везло и няня не замечала, до массивного покатого плеча. Но мальчикам Милтон не повезло. Няня приказала им слесть, сию секунду слезть немедленно и подойти к ней. Мос, средний брат. Он не любил, когда взрослые смотрят на него с таким отстранённым, нахмуренным вниманием, обещавшим ещё больше внимания в дальнейшем. Соскользнул со статуи слишком быстро и приземлился на голую коленку. "Ой!" вскрикнул он и прижался щекой к горячей, оцарапанной коже. "Ауч!" Но его брат не обратил внимания на няню, стоявшую внизу и державшую их маленькую сестру Джон на своём широком бедре. Неди продолжал карабкаться вверх на самую макушку бронзовой головы, и что ж Джон делал? Эдвард. Няня поспешно шагнула вперёд. Эдвард, слезай. Сею секунду. Мальчик упадёт. Он поставил ноги по обе стороны громадной головы. у которой растрёпанные бронзовые волосы закрывали уши, упёрши ногами в плечи и медленно осторожно выпрямлялся там в вышине. Мальчик сломает себе шею. Эдвард, повторила няня на этот раз очень тихо. Остальные дети перестали ползать по статуе и замерли, не отрывая взгляды от мальчика, который забрался так высоко. Теперь он был единственным, кто двигался на бронзовой поверхности. Эдвард Медленно, осторожно Недди разогнулся, убрал руки с головы поэта, покачнулся на долю секунды, потом восстановил равновесие и выпрямился во весь рост. Так уверенно, так высоко, крепкий и безупречный, он стоял на плечах статуи. Маленькое создание в коротких штанишках и кофте на пуговицах и смотрел на обращённые к нему встревоженные лица. "Мосс!" пронзительно крикнул он. "Смотри!" Мосс поднял голову и увидел над складками бронзового пиджака, над тяжёлыми массивными руками, над другим мальчиком, прильнувшим к раскрытой странице гигантской книги, Неди стоял высоко наверху, улыбаясь и ликуя. Если бы он протянул руку и сказал: "Давай, лети сюда", Мосс бы полетел. Потому что когда брат зовёт тебя, ты делаешь шаг вперёд, берёшь его за руку и следуешь за ним. Разве можно иначе? Брат был всегда впереди, всегда первый. Не опуская головы и не отрывая щеки от колена, Мос улыбнулся брату. Недикивнул и легко, без усилий, снова склонился и соскользнул с бронзовой громады, слез вниз и чуть покачнулся, приземлившись на гравий. Отец обо всём узнает, пообещала няня. Это будет занесено в список. Она сняла коляску с тормоза и грубо толкнула мальчика в плечо. Список, Эдвард, Ты меня слышишь? Неди кивнул и пошёл вперёд. Мосс сунул ладонь в руку брата. Мальчики шли в ногу перед коляской, держа маленькие спины прямо, словно солдаты, и улыбаясь. Они знали, что никакого списка не будет. Дома только мама. Папа в Берлине. И действительно, низкий чёрный Mercedes Ogdena Miltona только что свернул с оживлённой Tiergartenstraße, забитой двухэтажными автобусами. и решительно въехал на парковую дорожку, смыкавшуюся с аллеей Бельвью, которая тихо и торжественно тянулась через Вестергартен прямо до места назначения. Город у него за спиной исчез почти моментально. Огден пошёл пешком между тесно стоящими липами в цвету, и его тут же окутал запах, который он неоднократно пытался описать Кити, но всегда терпел поражение. По левую руку от него, за чёрными стволами, простирался зелёный ковёр, одной из самых больших лужаек парка, а вдалеке блестело озеро. И повсюду в солнечном свете и ясном воздухе парами и группами на велосипедах и пешком берлинцы обращали свои лица к долгому и милому вечеру, как делали ещё с эпохи кайзеров. С непринуждённой грацией человека, коронным броском которого была подача через всё поле от задней линии, Милтон шагал через парк, и по элегантным движениям красиво вылепленных рук и ног можно было угадать его радостную. Привычка знать, что нужно делать в любой момент, передавалась из поколения в поколение. Происходя из семьи, которая прибыла в страну сразу после Маифлаура, аристократы Огден, а не беженцы, как однажды поправила его мать. Огден с рождения пользовался всеми возможными преимуществами и знал об этом. В самом первом наборе Гарвардского колледжа в 1642 году учился один из Милтонов, как и в каждом последующем классе, для которого имелся молодой человек из рода Милтонов подходящего возраста. Под крыльями университета Уайденнера пряталась Милтоновская библиотека. Глядя на его открытое американское лицо, слушая его искренний американский голос, можно было подумать: "Вот идёт хороший человек, благородный человек". Огден казался энергичным и ярким. Его положение и возможности позволяли ему преуспевать и творить добро. И он так и делал. Он верил, что можно поступать правильно, так его воспитали. Огден принадлежал к последнему поколению, для которого эти принципы оставались незыблемыми, как шёлковый кошелёк. Третий в роду Милтона Фуруля, Милтон Хиггинсон, банка, основанного в 1850 году, И твёрдо стоящего в центре финансовых потоков США, а с недавних пор ещё и Германии, Огден Милтон принял руководство фирмы совсем молодым. И поначалу держал осторожный курс, но постепенно всё смелее устремлялся по ветру в бурные, перспективные воды 1920-х, завоёвывая Европу своей мальчишеской улыбкой, которая сохранилась и в старости. Заразительной улыбкой, словно говоривший: "Разве это не чудесно?" Разве это не здорово, подразумевая жизнь, подразумевая удачу, подразумевая этот мир. У Милтонов был прекрасный винный погреб и достойный повар. И именно за их столом собирались люди не слишком заметные в Вашингтоне, но негласно остававшиеся самыми полезными для президента. Такие семейства, как Милтоны, всегда дёргали за рычаги государственной машины в тишине. Не считают эту тишину странной и передавая тоже мировоззрение сыновьям с раннего детства в школах, церквях, в летних домах среди зальтых солнцем скал восточного побережья от Компобело до Киннебанка и Остербей. В конце концов, Франклин Делано Рузвельт был одним из них. Это была вторая поездка Огдена в Германию за последние 9 месяцев. Он был уверен, что хорошие люди, честная игра и свободные потоки капитала, направленные в нужные сундуки, будут успешно противостоять безумцам и глупцам. Именно поэтому он вкладывал огромные средства в эту страну. Именно поэтому он теперь шёл к сборищу, которое расположилось на лужайке за кустами роз в конце широкой аллеи. Приходите обязательно, сказал Бернхард Вальзер. Тем утром после ухода нотариуса пока подписанные документы сохли на дубовом письменном столе в просторном, обитом зелёным дамасским шёлком офисе Вальзерстиль, выходившим окнами на Шпрее. Это было самое любимое место Гертруды во всём городе. Вальзер повернул голову к высоким открытым окнам, словно слышал её, словно его жена, умершая много лет назад, в любой момент могла появиться на тротуаре. Сегодня ей исполнилось бы 57, задумчиво произнёс он. Милтон достал трубку и табак, как всегда тронутый словами сидевшего напротив пожилого мужчины. Бременский аристократ, ветеран Великой войны, глава компании Вальзерстил, владелец одного из лучших собраний антикварных книг в Европе, и одновременно человек, который оплакивал свою жену, известную английскую красавицу и еврейку. В сумерках, декламируя стихи Гётте в парке Мейфера, Вальзер ловко носил свои многочисленные обличья. Уникальный человек, которого невозможно к чему-либо принудить, думал Огден, набивая трубку табаком. Он не вписывается в привычные рамки. Ни в какие рамки. Именно таким хотелось бы стать Огдену. 15 лет назад Огден вышел из ворот Гарварда вместе с другими выпускниками 1920 года и увидел отца. Тот стоял, облакатившись на новенький Ford T, и улыбался. "Поезжай в Европу, осмотрись", сказал он. "Инвестируй, найди подходящих людей и хорошие идеи и вложи в них наши деньги". Чёрный автомобиль переправили через океан, и за лето, долговязый американец исколесил Англию и Францию, а затем направился в Германию. Последние золотые деньки осени он прибыл в Берлин, где пьянящий хаос Веймарской республики почти зримо висел на узких улочках и мощёных площадях под крошечными лампочками, спрятанными среди переплетений виноградных лоз над головами мужчин и женщин, сидевших на открытых террасах городских пивных. После войны с востока хлынули беженцы, и в городе веяло новое чужое дыхание с ароматом дрожжей и соли, мёда и чеснока. Много разговоров, бушующие страсти, но ни то ни другое не могло наполнить желудок. Этим людям требовалась работа. Никто в стране не понимал этого так отчётливо и трезво, как Бернхард Вальзер. Так думал теперь, впрочем и тогда тоже Огден Милтон. Так что Вальзер, в ярости от действий французов и британцев, которые воспринимал как попытку устранить немецких конкурентов, прикрываясь фальшивым пацифизмом, Довольно быстро с чистой совестью нарушил Версальский договор и с помощью таких инвесторов, как Огден, на протяжении 20-х возрождал Walzer Steel. Подлинный мир гарантировали только рабочие места. Механизм, необходимый для построения сильной экономики, был механизмом мирной жизни, вне зависимости от того, что он производил: водопроводные краны, шпильки для волос или, как Walzer Group, крылья самолётов. Обязательно приходите, повторил Вальзер, снова повернувшись к собеседнику. Там будет Эльза и другие люди, с которыми вы, возможно, знакомы. Вальзер на секунду задержал на нём взгляд. "Думаю, в этот приезд вы не видели Эльзу?" "Нет", Огден встал. "Не видел". Вальзер передвинул к нему толстый жёлтый конверт с логотипом Вальзер Группы, поверх которого стояла нацистская печать. Огден посмотрел на конверт и улыбнулся. "Значит, так", сказал он. Вальзерки вновь. Значит, так. Эльза Хофман захлопнула дверь, повернулась и опустила ключ, висящий на сгибе локтя корзинку. Улица была пуста. Никто не крутился рядом, не глазел, никто не шёл мимо. Эльза повернула направо к магазинам на Фридрихштрассе. Её каблуки цокали по Ленинштрассе, солнце положило свою длинную руку ей на плечо. Это прилюдие, прошептал ночью Герхард, касаясь губами её волос. Они лежали у открытого окна, и ночной ветер холодил их тела. Его нога лежала поверх её, ладонь обхватывала щёку. Теперь у нас времена рубата, варьирование темпа, но мы не можем увидеть, где возникла зеяние, не замечаем перемен. Герхард натянул на них простыню. Вагнер знал это. Когда крадёшь у слуха время, Тело жаждит возвращения порядка. У нас в груди бьётся потребность остановить это, исправить, потребность завершить открытый аккорд. Например, так. Она подняла голову с подушки и поцеловала его. Да. Или вот так. Он крепче прижал её к себе. Никто за ней не следил. Она шла уверенно, уже хорошо научившись не привлекать внимания. Сначала её работа заключалась только в том, чтобы передавать записки от Герхарда другим членам группы. Потом задания стали чуть сложнее, хотя всё равно казались несерьёзными, чем-то вроде детской игры. В тот первый раз Франц, брат Герхарда, отвёл её в сторону, когда она стояла в очереди за шампанским в буфете Филармонии, и спросил, может ли она выпить кофе в кафетерии возле отеля Адлон. Она внимательно посмотрела на него и кивнула. А потом Потом он наклонился, целуя её в щёку на прощание. Его рука обвела её талию и нырнула в карман платья. "Встанешь, расплатишься и оставишь эти деньги на столике", прошептал он и отошёл. Сегодня ей предстояло встретить 11-часовой поезд на Демкино Фридрихштрассе и просто убедиться, что за мужчиной и женщиной не следят. "А кто эти мужчины и женщины?", спросила она. "Неважно, тебе не нужно знать". Эльза должна была дождаться у подножья лестницы мужчину и женщину, державшихся за руки, и последовать за ними. Женщина будет смеяться, глядя в глаза мужчине. Обычная парочка. Как я узнаю, что это они? Она оступится, и он крепче прижмёт её к себе, не давая упасть. Это была игра. Эльза сначала зашла в мясную лавку, там она издалека кивнула Геру Плауту, потом гбаколещику и булочнику. Мясо, яйца, картофель, хлеб. Над улицей возвышалась башня собора. Часы в очередной раз пробили 3 1/4. Как и каждое утро в это время. Эльза знала, потому что ежедневно точно так же ходила по улице с корзинкой через руку. Страх. Вот в чём разница. Это по-настоящему. Это не игра. Ты можешь попасть в беду. Тебя могут арестовать и увезти за то, что не так выглядишь, за то, что смотришь не на того человека в поезде. Если за тобой следят, не даем ничего заметить. По рельсам на верхних путях прогрохотал поезд, и на далёкой платформе силуэты ждущих людей сбросили оцепенение и начали двигаться словно фигурки музыкальной шкатулки. Эльза поправила корзинку: мясо, яйца, картофель, хлеб. Теперь марки для конвертов, газетный киоск у подножья лестницы. Морген, она кивнула Героиостину. Вдалеке послышался звук приближающегося поезда. "Да, очень красиво, замечательно", сказала она Йостану и раскрыла кошелёк, чтобы достать монеты. Рельсы над её головой загудели. "Битте. Ваш отец спросил Йостан: "С ним всё хорошо?" "Я, данке", она улыбнулась и протянула ему монеты. Поезд остановился на верхних путях. Эльза заставила себя не поворачиваться и не смотреть, взять три марки, протянутые ей усталым положить сдачу в кошелёк, кивнуть и с улыбкой поблагодарить его, как она делала каждое утро, и наконец повернуться и взглянуть на поезд, как смотрят на облака внезапно закрывшее голубое небо. По лестнице, держась за руки, спускались мужчина и женщина. Пикник являл собой живописную картину. Гости расположились на лужайке возле кольца из роз. В центре, которого стояла алебастровая статуя полуобнажённой Венеры, склонившейся к своим цветам. Среди неразличимых мужчин в тёмных костюмах попадались ослепительно белые мундиры Рейсфера. У двух женщин шляпы были столь широки, что казались птицами, парившими в вечернем воздухе, который обволакивал всех присутствующих, благоухающий и неподвижный. Огден услышал смех Эльзы, трепетавшей, словно лента на ветру, ещё до того, как заметил её в толпе, стремительную, маленькую и энергичную в жёлтом платье цвета подсолнухов и лета. Он замедлил шаг и увидел её такой, как в тот первый вечер много лет назад, в ложе городского театра, где она сидела с отцом. Затылок в тусклом свете, каштановые волосы забраны наверх. Огден видел ярко-синий бархат драпировки, облезлую позолоту кресла, вжатую в него обнажённую спину. Тогда Огден, практичный до мозга костей, но впечатлительный молодой человек, к тому же в первый раз оказавшийся в Европе, верил в свою удачу и интуицию. Ему было 22, а Эльза Вайзер была старше и к тому же немкой. Всё это промелькнуло в его голове за несколько мгновений до того, как Эльза повернулась и заметила в глубине ложи неловкого американца. "Entschuldigen", с трудом произнёс он. Вальзер представил их друг другу. Огден проскользнул на свободное кресло рядом с ней, и все трое повернулись к сцене, где первая скрипка как раз заняла своё место слева от дирижёра. Зал умолк. А когда скрипач коснулся смычком струны, а затем плавным движением извлёк первую долгую ноту, Огден понял: в центре каждой человеческой жизни кроется начало, не рождение, а тот момент, когда защёлка на замке откидывается. и жизнь выходит наружу, устремляясь вперёд. И как всякий раз, когда он видел Эльзу после долгого отсутствия, на него нахлынуло воспоминание. Она открывает ему двери на Ленинштрассе 32 на следующее утро после театра. Огден чувствовал, если на свете есть места, которые удерживают нас в себе, то наверняка существуют и люди, которые, как зеркало, отражают наши прежние пастаси, давно забытые. В тот далёкий день молодой Огден неподвижно стоял на крыльце перед Эльзой Вальзер, застывший и онемевший, и смотрел на женщину в дверном проёме, не зная, смотреть ли дальше или отвести взгляд. В том мгновении он представлял, что влюблён в неё. Ах, насмешливо сказала Эльза, тот американец, но он не шевелится. Друзья, с которыми она познакомила Угдена, называли её мышкой, хотя Эльза не была ни тихой, ни застенчивой и совсем не походила на мышь. Я? Она наклонилась и похлопала его по плечу, когда они поздним вечером сидели за длинным столом, заваленным пепельницами и салфетками. Как у вас там говорят под прикрытием? И улыбнулась. Милтон Васкликнула теперь Эльза, заметив его, и не отрывая от него глаз, продолжала разговор со своей собеседницей. Он помахал рукой. И как и всегда, при встрече с Эльзой, пока он шёл под её взглядом, проявилась пропасть между воображением и истинным положением дел. Поначалу Огден вызывал у неё любопытство, а затем довольно быстро стал объектом мягкого подтрунивания. Состоятельный мужчина, двадцатидвухлетний старичок, дразнилась она. Для Эльзы он был целиком и полностью американцем, милым и абсолютно неинтересным. Она вышла замуж за Герхарда Хофмана, мужчину, который был на сцене в день их знакомства с Огденом, первую скрипку Берлинской филармонии, гения. Как и отец, в спутнике жизни она выбрала еврея. Теперь у них был маленький сын. Огден никогда не смог бы стать мужчиной, в котором она нуждалась. Ему всегда немного, самую малость чего-то недоставало. Правда он до сих пор не мог уколовить чего именно и почему, и это, честно говоря, его раздражало, хотя и не слишком сильно, вроде дырки в носке. Он знал, что в нём есть то, чего она не видит. А вот и Милтон, объявила Эльза на своём безупречном английском с лёгким акцентом. Мы делаем вид, что не знаем его имени. Тяжёлой немецкой Р гудело колокольным в её словах. Огден наклонился и расцеловал её в обе щеки, ощутив запах сирени в её волосах. Вот как. Одна из женщин в окружении Эльзы протянула руку, готовая улыбнуться, но неуверенная в своём английском. Как не странно, у меня есть имя, весело ответил он. Но Вользер отказываются его произносить. Папа любит прихвостнуть, что у него в гостях бывает Милтон. Он обожает поэму Затерянный рай. Полагаю, его всё же потеряли, а не нашли, мягко поправил Йогден. Она ответила ему улыбкой и тронула рукой стоявшего рядом военного, до того гордого в своей мундирема, что казалось, он боялся наклониться, опасаясь помять китель. Придавой Мюллер представила Эльзе мужчину, и его рука взмыла в приветствии, которое огну но до сих пор не удавалось принимать всерьёз, хотя оно было повсюду, даже на лужайке парка весенним вечером. Билл Мофот, приятель Милтона из посольства, рассказывал, что некоторых американских туристов избивали, если те салютовали без должного энтузиазма. И полковник Руцбер продолжала Эльза, указывая на другого мужчину, только что присоединившегося к группе. Он был приветлив и подвижен. Огден сдержал улыбку. Один жёсткий, другой гибкий, типичная пара немцев. Хай Гитлер. Он кивнул и снова повернулся к Элзе. Где сегодня ваш муж? Скоро придёт. Ему нужно с кем-то увидеться. А, вечно где Хертхофман кому-то нужен. Возле Эльзы возник полковник Руди Пютцграф с бутылкой шампанского и бокалами. Как только с губ этого человека слетело имя её мужа, на лице Эльзы набежала тень, словно чья-то рука закрыла дверь в конце коридора. "Нашему национальному сокровищу", сказал полковник, вкладывая бокал в руку Огдена. не дают скучать. Огденкивком поблагодарил его. Рад видеть вас, Гермилтон. Пьюцгров зажал подмышкой бутылку шампанского и достал портсигар. Я так понимаю, вас следует поздравить. Разве американские деньги и нацистская промышленность? Пьюцгров предложил всем сигареты. Вы и Гер Вальцер. Эльза вытянула сигарету из пачки. Немецкая промышленность. Огден покачал головой и глядя на портсигар, Это одно и то же, ответил Пьюцграф. Натёльих. Огден промолчал. 24-го ваш муж будет играть Вагнера? спросил Пьюцграф Эльзу, прикуривая ей сигарету. Она затянулась. Конечно, Эльза выдохнула дым, глядя ему в глаза, согласно программе. Пьюцграф выпрямился. Ваш муж не любит Вагнера? Эльза с улыбкой повернулась к нему. Я этого не говорила, полковник. Угден бросил на неё взгляд, она стояла вытянувшись в струнку, как часовая в будке. Хост он поднял бокал с шампанским, отвлекая внимание полковника. Хост Пьюзграф приподнял свой бокал и отошёл. Золотистый свет запутался в нижних ветвях парковых лип, смягчаясь по краям. Две лодки пересекали неподвижную темнеющую воду озера. Взгущавшихся сумерках под деревьями светились ряды белоснежных статуй. Один мужчина в военной форме и женщина в шляпе, подруга Эльзы, медленно двинулись к другому фонтану. Опустившись на расстеленный плед, Эльза похлопала рядом с собой, приглашая Огдена сесть. "Где Вилли?" спросил он, устраиваясь рядом. "Дома". Её лицо смягчилось. "Спит. Бідняшка. Мои мальчишки терпеть не могут, когда их укладывают до захода солнца". "Да, но здесь солнце заходит медленно". Так и было. Даже теперь, почти в 9 вечера, приближение ночи почти не ощущалось. Сумерки прятались в траве и среди опавших лепестков роз, но небо над головой расстилалось чудесное, бесконечное синевой. Пьюзгрэф обошёл шампанским всю компанию, присоединяясь то к одной, то к другой беседе, а затем двигаясь дальше. Огден чувствовал, что сидящая рядом с ним Эльза тоже наблюдает за полковником. Чуть дальше на дорожке её отец увлечённо беседовал с немецким экономистом, учившимся в Висконсине. Рядом с ними стоял директор Рейксбанка, старый приятель Вальзера, и, по мнению Огдена, дельный человек. Огден поднял руку в знак приветствия. Вальзер кивнул и отсольтовал ему бокалом. Ты подписал бумаги, тихо сказала Эльза. Это хорошо, папе это поможет. Огден взглянул на сидящую рядом женщину. Она смотрела куда-то мимо отца и экономиста. Ты в этот раз выезжала из Берлина, спросила Эльза. Нет. Она кивнула и затянулась сигаретой. Садись на велосипед и поезжай в любую сторону, практически по любой дороге и всё увидишь. Всё как на ладони. Что я увижу? Полигоны, взлётно-посадочные полосы, коричневорубашечников в лесах. Теперь мы все нацисты. Эльза. Ты мне не веришь? Поверить, что все нацисты одинаковы? Он покачал головой. Хороших людей много. Их слишком много, и им есть что терять, так что они не пустят к власти головорезов. Но кто есть кто? Эльза повернулась к нему. Как их отличить? Как хоть кто-нибудь из нас сможет их отличить? Он не отвёл взгляда. Всё начиналось так медленно, Милтон, подступало ближе, как вышедшая из берегов река, сантиметр за сантиметром. Одна ложь, потом другая. Такая большая ложь, что должна была иметься причина, чтобы говорить такое, какая-то цель, может даже какое-то здравое зерно. В конце концов, Геббельс не назовёшь глупым человеком. Эльза говорила: "Не заботьтесь о том, слушай, для её Огден". Просто размышляла вслух в сгущавшихся сумерках. Может, коммунисты действительно подожгли Рейхстаг? Хотя в этом нет смысла. Может, была какая-то причина, почему в ту ночь только в Берлине арестовали такое количество людей? Может, существовала опасность, которую никто не видел, её голос дрогнул. Но теперь мы начинаем понимать. Это не пройдёт, не закончится. Она посмотрела на него. Но это нужно остановить. Она восхитительно подумала Олден, но чересчур эмоционально, слишком быстро склоняется к опасным выводам. Эльза. Они приступают к следующему этапу, тихо сказала она. Герхард уверен, что к концу года от него потребуют уйти. говорят о принятии законов. Но он первая скрипка, Огден нахмурился. Гордость филармонии. Щёлчком пальца Эйза отправила сигарету в траву перед собой. Теперь в стране тысячи вакансий. На рабочих местах, которые раньше занимали евреи, даже такие евреи, как Герхард, тысячи. Так что в Германии наступило рождественское утро. Она покачала головой. Пришёл папа Дойчланд с рождественским гусем и с подарками. И никто не спрашивает, откуда подарки, папа? Чью ёлку ты обокрал? Потому что папа ни у кого не крал. Крали евреи. Эти рабочие места, эти дома, всё это изначально принадлежало немцам. Папе нужно всего лишь вступить в партию, тогда везде наступит рождественское утро. Вот и всё. Огден постарался скрыть своё раздражение. Нацисты всего лишь головорезы. Это ненадолго. Милтон Эльза покачала головой и отвернулась. Ты не слушаешь. Очень внимательно слушаю. Нас обворовали. У всех на виду. Он бросил на неё короткий внимательный взгляд. Тут раздался голос полковника Пьюцгрофа. Фрау Хофман, мистер Ньютон, друзья мои, сделаем фото. Идите сюда. На плет сюда. Он указал на то место, где сидели Эльза и Огден. Все послушно направились к пледу, подчиняясь призыву полковника. "Ты нам нужен", быстро сказала Эльза, склонившись к Огдену. "Нам?" Герхроду кивнула она и другим. "Эльза, запротестовал Огден. Что я могу сделать?" Ах, она отвернулась. "Твоя смелость попрежнему ограничена твоим комфортом". Он отпрянул уизвлённый. Ближе, шутливо нахмурился Пьюцгрэф, намного ближе. Огден подтянул колени к груди, и обхватил их руками. Не стоит быть такой высокомерной, Эльза. Он смотрел прямо в объектив. Тебе это не идёт. Айнс, 2-й штаталкполковник. Не идёт? Хриплый безрадостный смех Эльзы прозвучал одновременно со вспышкой. Заргуд. Пьюцгрэф победно вскинул кулак. Китти пересекла центральный парк у 72 улицы и теперь шла на восток к реке. Она чудесно провела время. В филармонии давали Мендельсона. Китти с матерью столкнулись сначала с миссис Уильям Фипс, а затем неожиданно с Уильям Мертингами. Китти посадила мать в такси, а сама решила проделать остаток пути до дома пешком. Остановившись на перекрёстке, она стала ждать, когда на светофоре загорится зелёный. На другой стороне улицы, защищённой зелёными навесами от полированных малатунных ограждений, стоял дом номер 1 по Сатен-плейс, один из многочисленных ничем не примечательных гранитных строений Верхнего Исайда. Его выдавал только адрес. Ни что в скромном фасаде не указывало на спрятавшееся за ним богатство. Это было сделано намеренно. Когда в 1887 году возвели это здание, первые домовладельцы из угловых квартир с видом на Истривер чувствовали, что массивные, довольно вычурные особняки на Мэдисон 5-й, принадлежавшие выскочкам вроде Фрика и Ракфеллера, не вынесли бы повторения. Их кто-то не пытались повторить, размышляла Китти в восхищении, рассматривая старое здание, невозмутимое, словно пожилой дядька. Её восхищало всё, всё вокруг. Солнечный свет, этот день. Подняв глаза, Китти сосчитала этажи до 14-го, где тянулись окна её квартиры. Даже теперь, через 7 лет после того, как по возвращении с свадебного путешествия Огден молча подхватил её на руки и понёс, сминая дорожный костюм прямо к двойным латунным дверям, а потом в вестибюль, вызвал лифт, прижал к обитой атласом стене и поцеловал. Даже теперь, здесь, перед их домом, её порой пронзало острое мимолётное чувство, будто всё это просто игра. Она шла по дорожке своей жизни с непринуждённым изяществом, легко ступая по брусчатке. Вот Китти Милтон шагает с охапкой цветов для прихожей. Вот она заланчем. Вот стоит рядом с мужем, держа его под руку. Её дети появляются на свет с идеальной здоровьем и периодичностью в 2 года. Если кто-то отмечал пункты в списке, а Китти знала, что такие люди были Она росла под пристальными взглядами сплетницы вдов, что сидели на стульях с жёсткими спинками в садиках и гостиных, располокавшихся между 12-й и 28-й улицами из Сайда. То всё это доказывало, Китти Хоттон успешно справилась. Принося клятвы любви, почтения и послушания, Китти не подозревала, что с Огдэном будет так легко держать слово, что она будет делать это столь охотно. что её желания совпадут с его желаниями. Китти была свойственна естественная сдержанность. У неё никогда не возникало потребности выговориться, раскрыть душу, резко устремиться вперёд. Хладнокровная, спокойная, рассудительная, она знала, что именно эти качества привлекли к ней Ога. И всё же, когда он пришёл к ней в первую брачную ночь и положил ладонь на её обнажённую руку, её тело потянулось ему навстречу. Словно внутри её пряталась другая девушка, ждавшая этой минуты. Вспоминая об этом, Китя ощутила дрожь. Мысль о детях, принимающих ванну, о выставленных в баре напитках на случай нежданных гостей, о единственном приборе за длинным столом, накрытым кружевом, о приготовленной к ночи постели и задернутых занавесках наполнила её радостью. Её дом полная чаша. Это вовсе не игра. Загорелся зелёный свет, и Кити шагнула с тротуара на мостовую, на встречу двум маленьким девочкам в накрахмаленных платьях. Девочки смотрели прямо перед собой и с обеих сторон держались за коляску с младенцем. "Поторопитесь", выдохнула няня, приподнимая передние колёса коляски, чтобы заехать на тротуар. Девочки молча вошли на бордюр, держась за коляску, как за петли подъёмника. "Нам обязательно идти в парк", спросила старшая девочка, когда Кити поравнялась с ними. Да, мисс Лёвенштайн, обязательно. Евреи, отметила про себя Кити, направляясь к тёмно-зелёному навесу над отполированной до блеска дверью и непроизвольно выпрямилась. Маленькие еврейские девочки. Здесь, в верхнем из сайде. Привет, Джонни, она кивнула швейцару, улыбаясь. Миссис Милтон кивнул он в ответ, придерживая для неё дверь. В руках у него был плюшевый мишка, принадлежавший Нэдди. О, боже, опять Китти с улыбкой взяла у швейцара потрёпанного мишку. Это же игра, понимаете, вы их только поощряете. Зато и с чем заняться, глаза Джони смеялись. Мне не трудно. Правда? Китти изогнула бровь в знак благодарности. Под униформой, любой униформой, все мужчины прячут желание поиграть в мячик. Всё равно нужно поговорить с Найди, пообещала она себе, шагая к лифту по чёрно-белым плиткам пола. Её сыну не следует полагаться на дружелюбие Джона. У Джона есть работа, и он не обязан подбирать плюшевую игрушку, которую Недди выбрасывает с четырнадцатого этажа, проверяя, умеет ли мишка летать. Китти улыбнулась. Недди, который ни минуты не мог посидеть спокойно, Недди, которого нужно было крепко держать за руку. Он любил самостоятельно исследовать окружающий мир. Никто не готовил её к появлению мальчиков с их порывистыми метаниями то туда, то сюда, словно в погоне за запахом, который неизбежно приводит их к неприятностям. Маленькие хорки. Кити дождалась, пока кабина с гудением опустится и слегка подпрыгнет, после чего поднимется решётка и откроется дверь. "Привет, Фрэнк", поздоровалась Кити с лефтёром и вошла внутрь. "Миссис Милтон", Фрэнк скользнул по ней взглядом и задвинул решётку. В молчании они проехали 14 этажей. Две пары глаз наблюдали, как меняются цифры на табло. На нужном этаже Френк повернул рукоятку, замедляя движение кабины, которая остановилась на уровне лестничной площадки. Затем он открыл двери и замер в ожидании. "Спасибо", сказала Кэти, мельком глянув на себя в зеркало, висевшее в центре крошечного закутка возле лифта. Щукинию порозовели, в глазах всё ещё сияло удовольствие от приятно проведённого дня. В библиотеке горел свет. Правее предвечернее солнце подсвечивало кусочек гостинной, а за окнами виднелась яркая зелёная весна, машущая верхушками деревьев. Китти сбросила пальто, достала вешалку из кедрового платинового шкафа, просунула деревянные планки под плечики и повесила его на штангу рядом с пальто Огдена. Мистер и миссис Милтон. Она улыбнулась висящей в шкафу парочке, коснулась рукава мужниного пальто. и уткнулась в его воротник, объятая дикой и необузданной любовью к этому пальто, к своему пальто, к прихожей и нет, это просто смешно. Она снова улыбнулась. Что за нелепость? Но радость, охватившая её ещё в такси, оставалась с ней во время концерта в филармонии, а потом в парке. Её сердце заполнял чистый свет, пока она шла домой, открывала окна. О, боже, Как же ей хотелось вырваться из своего тела, поняла она, отступая от шкафа и закрывая в нём два пальто. Огден, подумала она, возвращайся домой. Когда её кузен Дон-Кихот впервые привёл Ога, только что вернувшегося из Германии на светский приём к её бабушке, всё произошло мгновенно. Вот Кити с сестрой Эвелин стоят у дверей библиотеки, скучающие и надушенные, но готовые принимать гостей на очередном музыкальном вечере, а через мгновение всё становится иначе. Она стала совсем другой. Стоя рядом с Эвелин, она услышала шум за спиной. Распахнулась входная дверь, мужской смех застучал по диванчику, обитому жёлтым шёлком, по стульям сгнутыми ножками. Привет, Баркер. Здравствуйте, джентльмены. Позвольте взять ваши шляпы. И ворвался прямо в гостиную, где бабушкины гости искали, куда бы сесть. Иди, посмотри, что там, прочла Кити безмолвный приказ в глазах бабушки. Она выскользнула за дверь и оказалась в холле как раз в тот момент, когда Данк с гордостью произнёс: "Смотри, Огден, вот о чём я говорил". Данк указывал на портрет её бабушки работы Джона Сингера Сарджента, висевший над входом в библиотеку за спиной Кити. Слишком высоко, как недовольно заметил низкорослый музейный куратор, заглянувший однажды в гости. Но мужчина рядом с кузеном смотрел не на картину. "Вижу", сказал он. Кити вспыхнула. "О, да". Данк повернулся к другу и одобрительно хлопнул в ладоши. "Да, это моя кузина Кити. Цветок совсем другой эпохи. Молодой человек пересёк разделявший их ковёр и взял её за руку. Огден представился он. Милтон из Pierpont Place, кто угодно нашёл бы выгодной партией. Хотя он был куда старше Кити и много времени провёл за границей. Поговаривали, что где-то у него есть женщина, но устоявшего перед ним мужчины были синие глаза, худое лицо и открытая улыбка, которая, как ей казалось тогда, Её рука лежала в его ладони, сияла для неё одной. Он опытен, очень хорошо. Она нисколько не боялась. Она не такая, как мать. Жизнь мужчины проникает повсюду, течёт, как пролитая вода. А прошлое это просто прошлое. Он пришёл к ней, раскрыв обет и сердце, и началась их история. Всю жизнь Китти постепенно продвигалась вперёд, слегка придерживаясь за шнур, натянутый между вехами женской жизни. Она твёрдо знала, что девушке не следует ничего говорить, пока к ней не обратятся. А открыв рот, не следует произносить ничего такого, что могло бы вызвать раздражение или беспокойство. Следовало говорить блуза, а не кофточка, белое мясо, а не куриная грудка. Хорошие манеры представляли собой основу цивилизации. можно было точно определить, с кем следует садиться рядом, ориентируясь на поведение и манеры потенциального соседа. После еды нож и вилку требовалось положить на тарелку так, словно они стрелки часов, показывающие 20 минут пятого. Нужно было держать спину прямо и не жестикулировать во время разговора, чтобы тебя не приняли за итальянку или еврейку. Женщине полагалось следить за садом, ребёнком и светской беседой. Женщине следовало знать, как регулировать температуру в гостиной: добавить немного огня во время заданным вопросом или охладить накал с помощью напитков в вазе с орехами или улыбки. В школе мисс Сара Портер научила Китти важной истине. Эту мудрость учительница получила через поколения преподававших здесь старых дев, чьи братья учились в Йеле и передали им великие слова: правда, верность, честь. твои братья, мужья и сыновья будут править, а ты будешь заботиться. Ты будешь наблюдать и предлагать, направлять и защищать. Ты будешь нести факел и это к лучшему. Ещё был большой мир. За ним следовало пристально наблюдать, изучать его историю, понимать причины идущих в нём войн, обсуждать и спорить на уроках. И постепенно возникала картина развития человечества на протяжении столетий. И становилось понятно, что хорошо и что правильно. Что людей может притянуть зло, вопреки внутреннему голосу добродетели. Невоздержанность, душевная скудость вот объяснение многих прискорбных пороков, например, рабства. Вот в чём причина. Люди, отдельные люди не были виноваты. Их следовало учить, направлять, своим примером показывать, как лучше. Несправедливость и бессердечие можно преодолеть спокойно, терпеливо, Без лишнего шума, не привлекая внимания. Шум это для плохо воспитанных. Волнение, страх, сомнение всё это следовало держать при себе. Следовало искать добро и находить его. Женщина находила добро, указывала на него, и мужчина, воодушевлённый, клал его себе в карман. Таковы были правила. Китти слышала, как дети плещутся в ванне. Неискончаемое ворчание няни, барабанной дроби, проступало сквозь детское щебетание. Не буду их беспокоить, подумала она. Пусть порезвятся. Но её внимание привлёк визг, а затем довольный смех Недди, и Китти повернула круглую ручку двери в ванную. "Мама", закричал Мосс. Две мокрых головы повернулись к стоящей на пороге Китти. "Ты взяла мишку", с удовольствием отметил Недди. "Взяла". Китти с трудом удержалась от улыбки, но нам нужно поговорить. И в самом деле нужно. Няня повернулась на своей табуретке, и лицо её было суровым. Я сказала мальчикам, что сегодня всё расскажу об их поведении. Недиз её спиной хмыкнулся, зажал нос и погрузился в воду. Мос во все глаза смотрел на мать. "Очень хорошо", сказала Китти, понимая, что от неё ждут строгости, что она должна что-то сказать. Но здесь в ванной её мальчишки с мокрыми волосами и сияющими лицами. Наиди поднялся из воды, держа в руке жёлтую машинку, с которой почти не расставался. "Бул тых", сказал он и повёз машинку по краю ванны. Это было так мило, так приятно. "Поговорим после купания", пообещала она няне. "Пришлите их ко мне в комнату, когда закончите". Она отвернулась, чтобы скрыть улыбку, и вышла из наполненной паром в ванной. Ох, снова подумала Кити, шагая по коридору. Вот оно, опять. Жизнь. В лучах заходящего солнца широкая кровать с аккуратно заправленным белым покрывалом и двумя подушками казалась больше. Окна уже закрыли. Кити посадила мишку на сиденье у окна и подняла вверх одну створку, желая впустить весь воздух, весь город, шум машин и стук каблуков по тротуару где-то далеко внизу. Вместе с глубокой темнотой весеннего вечера к ней поднялся запах тепла. Она повернулась, сняла с запястий браслет с подвесками и золотые часы, сбросила шлёпанцы, прошла в ванную, чувствуя через щелки прохладу зелёного кафеля, и повернула фарфоровые ручки крана в раковине. Оттуда хлынула ледяная вода. Испугавшись, Кити одёрнула руки и увидела в зеркале своё искажённое гримасы лицо. Затем черты, смотревшие на неё женщины, разгладились, и Кити принялась разглядывать себя. У неё были типично хоттановские черты лица: хоттановский нос, высокие скулы, над изогнутыми губами, которые теперь улыбались своему отражению и предшествующим поколениям. Рождённая Хоттон в замужестве Милтон, одобрительно произнёс отец, поднимая бокал на её свадьбе. Кити сменила одно тон на другое, Усмехнулся он гостям и заключил, и проявила завидное благоразумие, оставшись в своей весовой категории. Длинные обнажённые руки подружек невесты, лениво поднимавшие бокалы с шампанским, напоминали кит или лебеди с изящными изогнутыми шеями и легко и беззвучно скользящих по воде в сумерках. Это лучшие годы твоей жизни, миссис Фипс склонилась над белой скатертью и тронула руку Кити, чтобы привлечь её внимание. Ты этого ещё не знаешь, но это так. Кити зарделась и кивнула подруге матери, понимая, что должна поблагодарить её, что собеседница не хотела её извечь. Но она знала. Пожилые женщины воровки. Они хотят украсть твои возможности, поставить тебя на место, сунуть себе в корзинку время, которое когда-то потеряли. Даже здесь, на её свадьбе. Что ж, пообещала себе Кити в тот вечер, она не будет им уподобляться. Растягивая губы в улыбке для миссис Фипс, Кити решила: какой бы мудрой она ни стала, она никогда не скажет юной девушке, что в конце каждого луга есть ворота. Она взяла пушистое полотенце и уткнулась в него лицом, а опустив его, увидела в зеркале наидимоса, вымытых в халате хашлёпанцах с расчёсанными волосами. Мальчики успели тихо и незаметно войти в комнату за её спиной, обнаружить Мишку и взобраться на сиденье у окна. Сердце у Кити замерло. Створка окна над их головами была высоко поднята. Ни что не отделяло их от уличного воздуха. "Слезайте, мальчики", сказала она в зеркало. Они не слышали. Мосс стоял на коленях, прижавшись к подоконнику. Недди встал в полный рост, выглядывая наружу слишком далеко, чтобы перекинуть мишку через подоконник. Кити резко повернулась и бросилась к нему. "Недди!" Мальчик вздрогнул и оглянулся. Викити поняла, что не успеет. Ничто уже не спасёт его от открытого неба. А потом он просто упал.